Глава четырнадцатая. А ведь все сходилось. Вот прям совсем все. Во-первых, что Стэн совершенно не был похож на своего отца Фабиана Бесфорта. Вот совсем никак. И если раньше данное обстоятельство совершенно не смущало, то теперь наталкивало на определенные мысли. Я ведь иногда думала, что такая красавица, как Лаура Бесфорт, нашла в своем муже. Конечно, ответ был «запрещенные вещества, чего только с людьми не делают», но они все равно были странной парочкой. А теперь, если представить, что Клейтон Эймур почти 30 лет назад бросил беременную Лауру, то вполне понятно, почему она связалась с этим Бесфортом от безысходности. Решила дать сыну хоть какого-то отца. Теперь пункт второй. Объясняется тот самый таинственный и странный долг, о котором говорил Стэн. Долг отца перед брошенным сыном. И даты сходятся. Восемнадцать лет Лаура молчала, а тут перед смертью решила выговориться и рассказать о ребенке. Теперь понятно, почему Эймор решил помочь какому-то мальчишке встать на ноги, стал его компаньоном, вложил деньги. Потому что это не просто талантливый и умный парень, а его собственный незаконно рожденный сын. Бастард — о котором сейчас говорила Марта. Вспомнилась и реакция экономки госпожи Бланк, когда она осеклась после фразы «Весь в отца». Вот какого отца она имела в виду. Я внезапно почувствовала себя героиней теленовеллы, которой так любила смотреть по вечерам бабушка. Скандалы, интриги, прошлые отношения, незаконно дети, наследство, большие деньги и прочая ерунда. Кто бы мог подумать, что в жизни тоже подобное может случиться. Интересно, Астен знает? Что за глупые мысли, конечно, да. А я? Как же мне теперь быть? Я замерла посреди хола, кусая от досады губы. Сказать? Нет, сомневаюсь, что он захочет это обсуждать. А ссориться с женихом из-за этого я не хотела. Если Бесфорд не хочет об этом говорить, то и мне лезть не стоило. Точно. «Буду молчать и наблюдать». «Ну и?» — спросил Стэн, когда я появилась в гостиной минуты три спустя. «Что и?» — тут же насторожилась я. «Где ты пропадала?» «Заблудилась немного?» «Кэрри», — простонал он, картинно закатив глаза. «Ну ты даешь!» Я лишь пожала плечами, нервно поправляя волосы. Тут подошла чита Эймор с младшей дочерью которая бросила на меня недовольный взгляд и забралась на руки Бесфорту, и мы отправились ужинать. Все было очень вкусно и красиво, но все мои мысли были заняты информацией, которую я получила совсем недавно. Как бы я ни старалась выглядеть спокойно и непринужденно, не получалось. Кроме того, я то и дело бросала взгляды на Стэна и его предполагаемого отца, пытаясь найти общие черты. И ведь находила. Как я сразу не заметила, что у них одинаковый нос, а еще верхняя губа чуть больше нижней и слегка темнее. И уши. Уши тоже вроде похожи. А еще аура силы, от которой дышать сложно. У Стэна она еще не оформилась, потому что Бесфорд не вошел в полную силу. Но задел был хороший. Лет через двадцать от него также будет фонить». «И чем вы занимаетесь, Кэрлайн? вдруг спросила госпожа Эймур. «Я вздрогнула, пойманная на месте преступления, и едва не уронила вилку с ножом из ослабевших пальцев». «Ой, дура!» — спалилась. «И как теперь быть?» «Я... ничем, просто ем!» — нервно отозвалась я и запихнула в рот огромный кусок мяса, который тут же встал поперёк горла. «Кэрри, милая», — усмехнулся Бессфорд. «Марта спрашивает, чем ты занимаешься, где работаешь». А -а -а, протянула я, чувствуя себя полной идиоткой. «Пока ничем. Я работала в Кристал Корп, но недавно уволилась». «Правда?» — вежливо поинтересовалась женщина. «А какие планы, Кэрри?» — вмешался ее муж. «Не хочешь вернуться в Кристал Корп? Я могу посодействовать». «Новый отдел, новая должность, отдельный кабинет, удобный график и хорошая зарплата». «Спасибо, но нет». «Нет?» «Я, может, когда-нибудь и хотела бы вернуться в Кристал Корп, но не так. Сама, а не по чьей-то протекции?» «Кэрри у меня слишком гордая и принципиальная», — вставил Бесфорд, обнимая меня за плечи, заслужив полный гнева взгляд юной Фрэнни. Я действительно начала бояться, что она сейчас закидает меня картофельным пюре. «Надо же!» — хмыкнула госпожа Эймур. «А как насчет совершенно новой работы, нового отдела интересного исследования?» — предложил мужчина, продолжая пристально меня изучать. «Новое исследование?» — заинтересовалась я и не сразу заметила, как напрягся рядом Бессфорд. «Кэрри, это интересно сухо обронил он, бросив предупреждающий взгляд на мужчину. «Почему же? Очень интересно. А что за исследование?» — вставила я. «Если не ошибаюсь, то ты писала дипломную работу по потерявшим контроль магам». «Да», — удивленно произнесла я, — «действительно писала. Я читал». Хорошо проработанный материал, много интересной информации, даже есть выводы. «Вы действительно читали?» «Разумеется. Я недавно открыл новый отдел по рассмотрению и изучению магов, потерявших контроль над даром. Не хочешь поработать в нем?» «Я?» — прошептала я. «Но я не ученый. Ученые там у без тебя есть. Нужна аналитика, критическое мышление, новый взгляд на проблему». «Мы как раз ищем толкового помощника. Ну так как, хочешь попробовать?» «Нет», — неожиданно ответил за меня Бесфорд, и в его голосе отчетливо прорезался металл. «Я еще заметила искры пламени, которые вспыхнули на пальцах и почти сразу погасли. это работа не для нее». «Почему же?» — отозвалась я, не понимая, с чего вдруг жених начал вмешиваться, причем так активно. «Я хочу попробовать, если, конечно, можно». «Можно», — довольно улыбнулся господин эймур «Завтра утром вас будут ждать. Стэн, ты же отвезешь невесту на новое место работы?» «Обязательно», — процедил тот. «Вот и отлично. Кэрри, я уверен, что тебе понравится». «Я тоже не сомневаюсь». А мой жених промолчал, лишь обменялся какими-то странными, непонятными взглядами со своим компаньоном, а я вновь отметила, как они похожи. После ужина мы отправились домой, отказавшись от задушевных бесед и прочих фальшивых разговоров. «Не могу ею надышаться», — сообщил Бесфорд, обнимая прижимая меня к себе. Столько лет мечтал, думал, ждал. Даже не верится, что мы вместе. Так что прошу прощения, но мы домой. Наслаждаться друг другом. Ведь паразит так проникновенно сказал, что я сама на секундочку поверила, что мы вместе, что любим друг друга, и все у нас прекрасно. Вот и не потеряя это чудо, серьезно произнес господин Эймур. А я вспомнила, что это именно он настаивал на том, чтобы Стэн нашел себе невесту и как можно скорее. Интересно, Зачем? «Ну и как тебе высокое семейство?» — спросил мужчина, когда мы выехали из поселка и поехали по магистрали. «Марта Эймур тебя ненавидит». А я что говорил? «А почему?» Я с любопытством взглянула на жениха, внимательно следя за реакцией. «Он же не знает, что я знаю, и может как-то выдать себя». А она всех ненавидит, кроме себя и своих детей». Ну и Клэйтона тоже. Его она любит. Какой-то странный, извращенный любовью, но любит. «Вы с ним похожи», — выпалила я. «С господином Эймором». Но должной реакции не получила. Бесфорд равнодушно пожал плечами. «Возможно». «Точно похоже? Даже внешность?» «Странно, ты не находишь?» «И опять ничего». «Тебе показалось?» Но мне приятно, что ты видишь наше сходство. — Может, Бессфорд не знает о том, что он сын Клейтона эймора Или так хорошо умеет притворяться? — Ты точно уверена, что хочешь принять его предложение? — спросил мужчина спустя пару минут. — Какое предложение? — А, ты о работе. — Конечно, хочу. Но это же не твой профиль. Отвечать на звонки в колл-центре тоже был не мой профиль. Это не одно и то же. «Ты как-то слишком напористо пытаешься уговорить меня отказаться от этой работы», — заметила я. «Интересно, почему?» «Она может быть опасна». «С чего вдруг?» «Там реально занимаются проблемными магами, которым все сложнее контролировать силу. Если один из них не справится, и ты окажешься рядом...» «Вспомни, сколько было таких случаев». «И ты расстроишься?» Глупый вопрос. Я сама это понимала, а взгляд, которым посмотрел на меня Бесфорд, был весьма красноречивым. Мне сразу стало совестно за свои слова. «Не тупи, Кэрри. Естественно, я расстроюсь. Ты сестра моего лучшего друга. Я ж тебя совсем ребёнком помню. Я, конечно, гад, но не до такой степени, чтобы радоваться, если ты пострадаешь. Прости. Глупо вышло. Угу». Войдя в дом, мы неловко попрощались и разошлись по комнатам. Утро вновь началось со звонка будильника. Вчера перед сном я поставила его на полчаса раньше. Надо же хорошенько подготовиться к первому рабочему дню, выбрать соответствующий наряд, сделать прическу, макияж. В общем, показать себя с самой лучшей стороны. Приняв душ, я бросилась к шкафу, рассматривая свою новую одежду. Свой выбор я почти сразу остановила на шелковой блузе ярко-изумрудного цвета и классических черных брюках. На ноги черные лодочки. Высушив волосы, скрутила их в узел и собрала на макушке, тщательно закрепив шпильками. Макияж минимальный. Немного подчеркнуть глаза, слегка подрумянить щеки и подкрасить губы. Сложив все необходимое в черную лаковую сумочку, я схватилась за телефон как раз в тот самый момент, когда на него пришло сообщение от мамы. «Жду вас вечером, люблю, мама». И только тогда заметила, что заряд кристалла упал почти до нуля. «Ох, нет! А запасные-то у меня дома остались!» «Бесфорд!» — крикнула я, поднимаясь по лестнице. «Ты проснулся?» «Тишина!» «Спит он, что ли?» Или опять издевается? «Надеюсь, ты не имеешь привычку разгуливать голым по комнате», пробормотала я, оказавшись на втором этаже. Дверь в спальню была приоткрыта. «Стэн Бэсфорд!» — громко позвала я, не торопясь заглянуть в комнату. «Где у тебя лежат зарядные кристаллы на телефон? Мой почти сел!» Опять тишина. Оглох он, что ли? «Ладно, я захожу!» — снова крикнула я. «Кто не спрятался, я не виновата. И надеюсь, что ты в штанах». В штанах и даже почти рубашку надел. Я успела увидеть кусок его голой спины и какие-то странные черные полосы на коже, похожие на голые ветки деревьев или удар молнии. Я не обратила на это особого внимания. Красиво, конечно, но, наверное, очередное тату вроде дракона, который украшал его шею. Бесфорд выглядел не очень хорошо, помятый, злой, осунувшийся, со странным болезненным блеском в глазах. Закончила осмотр. Недовольно буркнул он, ловко застегивая одну пуговичку за другой. «Прости, я звала, но ты не отвечал. И поэтому решила ворваться без приглашения? Так не терпится залезть ко мне в постель, Кэрри? Так ты только скажи. «Нести себе?» — буркнула я, почти не среагировав на его выпад. «Ну, сказал и сказал, это же Бесфорд, он всякое может ляпнуть. Меня больше интересовал его внешний вид. Ты не заболел?» — тут же спросила я, продолжая стоять на пороге. «Со мной все прекрасно», — сухо бросил он, отводя взгляд. «По внешнему виду не скажешь?» «Спал плохо», — отмахнулся Бесфорд, подходя к высокому зеркалу у окна и поправляя воротник. Кристаллы в гостиной в верхнем ящике под телевизором. «Поняла. Я еще потопталась на месте, не торопясь уйти. А, тебе точно не нужна помощь?» «Кэрри, просто уйди, хорошо?» «Ладно, я поняла. Поменяв кристалл в телефоне, я бросила старый в специальную коробку для перезарядки и отправилась завтракать». Я уже допивала чай с сэндвичами, когда спустился Бесфорд, молча, не глядя на меня, заварил себе крепкий кофе и также молча сел напротив. «Мама прислала сообщение, что ждет нас на ужин сегодня», произнесла я, когда тишина стала совсем невыносимой. «Угу. Можем сразу после работы поехать?» «Я понял», устало отозвался он, проведя пальцами по переносице. «Ты плохо выглядишь», — не удержалась я от замечания. В ответ — непроницаемый взгляд бирюзовых глаз и равнодушная. «Зато ты цветешь и хорошеешь». «Так не терпится пойти на новую работу?» «А почему нет?» — я пожала плечами. «Новая работа — это всегда волнительно и интересно». «Угу», — хмыкнул он, отворачиваясь. «Бесфорд сам на себя не был похож». Злой, помятый, равнодушный и отрешённый. Я не узнавала его. Куда делись шуточки, постоянные подколы, двусмысленные фразы, заставляющие меня краснеть и скрежетать зубами. Неужели ночные кошмары могли так сильно его изменить? — А у тебя какие планы? — осторожно произнесла я, пытаясь вывести его хоть на какие-то эмоции. — Работать? Ты там осторожнее, — Со своими девушками попыталась пошутить я. «А то меня не будет. Кто станет тебя спасать?» «А с чего ты взяла, что меня надо спасать?» Отозвался мужчина, вновь не проявив никаких эмоций, лишь слегка нахмурился, и все. «Ну да», — неловко улыбнулась я, чувствуя себя полной идиоткой. «Действительно, зачем тебя спасать?» Ты уже большой мальчик, сам справишься со своими бабами. Только дверь все-таки закрывай. Я встала со стула и положила посуду в раковину. Хотела включить воду, чтобы ополоснуть чашку, но не успела. «А ты совсем меня не ревнуешь?» — вдруг спросил мужчина. Я некоторое время просто стояла, пытаясь понять, не послышалось ли мне все это. А потом... Собиралась силами, чтобы повернуться и посмотреть ему в глаза. Почему-то сейчас это было особенно трудно. «А с чего вдруг такой вопрос?» — осторожно спросила у него, опираясь бедром о столешницу. «Ты на него так и не ответила», — склонив голову набок, отозвался Стэн. «В бирюзовых глазах все та же усталость и непонятная апатия». «Почему я должна тебя ревновать?» «У нас же договорные отношения». «Договорные?» — кивнул Бесфорд. «Но все равно. Я же твой жених. Неужели никаких собственнических замашек?» Я смотрела на него секунды три, пытаясь хоть что-то прочитать на усталом лице. «Ты что, хочешь, чтобы я устроила сцену ревности?» — наконец спросила у него. «Я просто пытаюсь тебя понять. Зачем?» Еще больше растерялась я. «Сам не знаю», — тяжело вздохнул он, поднимаясь. «Поехали, отвезу тебя на новое место работы». Здание, где располагался исследовательский отдел, находилось в центральной части города. Это была большая многоэтажка с огромными окнами и большими колоннами. «Тебе нужен пятнадцатый этаж», — останавливая машину у бордюра, произнес Бесфорд. «Поняла. Компания большая и занимает верхние этажи. Хорошо. Я нервно пригладила волосы». «Не переживай, ты выглядишь отлично», — произнес он, заметив мое волнение. «Спасибо». «Я заеду в шесть и сразу поедем к твоим». «Я поняла», — кивнула едва заметно и неожиданно спросила. «А ты со мной не зайдешь?» Мужчину весьма заметно перекосило, словно сама мысль причиняла ему боль. «Нет, не зайду». Я вышла из машины, но закрывать дверь не торопилась, так и застыла, наклонившись и цепляясь за машину. Сама не знаю почему, но мне сейчас просто необходимо было остаться и сказать. «Стэн, не знаю, ревность или нет, наверное, вредность, я неловко рассмеялась» но смех как-то сразу растаял в этой тишине. «Но ты прав. Мне было неприятно видеть тебя с другой, и неприятно думать, что сейчас ты поедешь в клуб, и вокруг тебя будут виться женщины». «Значит, вредность», — переспросил он, и на его усталом лице появилась первая за утро улыбка. Пусть едва заметная, но такая настоящая, немного ехидная. «Именно». «Хорошо, я постараюсь не провоцировать твою вредность, пока мы жених и невеста». «Пока мы жених и невеста», — согласилась я. Захлопнув дверь, выпрямилась, поправила блузку и, развернувшись, поспешила ко входу в здание, но дойти не успела. «Кэрри!» Я обернулась где-то на полпути. Стэн вылез из машины и стоял у приоткрытой двери, опираясь рукой о крышу. «Давай договоримся, что ты тоже не станешь провоцировать мою вредность», — неожиданно произнес он. «Это как?» — улыбнулась я. «Никаких объятий и поцелуев с чужими мужчинами». «А со своими можно?» — не удержалась я от смешка. «Со мной можно», — отозвался Бесфорд. «Пока я твой жених». «Договорились». Я махнула ему рукой, Чувствуя, как вновь поднялось упавшее было настроение и поспешила внутрь. Небольшая заминка у охраны, где попросили предъявить документы. «Вас ждут пятнадцатый этаж», — вручая мне пропуск, — произнес мужчина. «Благодарю». Поднявшись на лифте, я вышла на нужном этаже и сразу же попала в руки симпатичной молодой женщины с темными волосами и красивыми карими глазами, которые по цвету очень напоминали расплавленный шоколад. На ней был белый халат, красиво облегающий женскую фигуру, на носу очки, в руке папка-планшет. «Привет, ты Кэролайн?» — хватая меня за руку и крепко пожимая, спросила она. «Да, можно просто Кэрри, Кэрри Грей. Я Сидни, главный администратор. То есть все вопросы обо всем ко мне». «Местная палочка-выручалочка, которая знает, кто, где и чем занимается», — улыбнулась она. «Очень приятно познакомиться». «Мне тоже». «Сначала надо дать тебе халат. Таковы правила». «Понимаю». «Халат нашелся очень быстро. Белый, слегка приталенный, довольно удобный. Я быстро надела его, но застегивать пуговицы не спешила». «Пойдем, я введу тебя в курс дела». «Хорошо» отозвалась я, осматриваясь по сторонам. Светло, уютно, большие зеленые растения в огромных кадушках, светло-голубые стулья. Вот здесь у нас руководящий состав и вся бумажная работа, администрации и отчеты. Мы прошлись по первому этажу. Стены отдельных кабинетов были из прочного прозрачного стекла, поэтому я могла видеть, кто и чем там занимается. Здесь были и мужчины, и женщины – Часть работала с документами, другая носилась туда-сюда, не обращая на меня никакого внимания. «Потом со всеми познакомишься», — пообещала Сидни, потащив меня дальше. «Здесь приемная генерального, туда нас все равно не пустят, а это отдельный вход на второй этаж». Мы быстро поднялись по металлической лестнице вверх, едва не налетев на симпатичного молодого мужчину с кривоватыми передними зубами, веснушками и взъерошенными пшеничными волосами. Он также был в белом халате, который парень, как и я, не застегнул, открывая обзор на клетчатую рубашку. «О, Дэв, привет!» — улыбнулась Сидни, поймав его за рукав. «Ты мне нужен!» «Опять на кристалл кофе пролила?» — улыбнулся он. «Нет!» «Помощь твоя нужна, мужская. Знакомьтесь, Дэйв наш программист, а это Кэрри, наш будущий аналитик». «О, сложная тебе работа предстоит», — сочувственно хмыкнул мужчина. «Статистику давно все забросили». «Люблю сложности», — неловко улыбнулась я. «Зайди к нам минут через двадцать, хорошо?» — велела Сидни и вновь потащила меня по лестнице вверх. «Так, здесь у нас лаборатория, где проводятся исследования. Здесь все было так же светло, чисто, но закрыто. Стены обычные, никакого стекла и диванчиков. А этот Джин. Нам навстречу шла симпатичная рыжая девушка. Здесь она, администратор, будет передавать тебе данные и отчеты по исследованиям, которые надо будет сгруппировать». «Привет, я Джин», — улыбнулась она, протягивая мне руку, которую я быстро пожала. Кэрри. Мы дальше побежали. Сидни вновь потянула меня к лестнице. А на самом верху — палаты для пациентов. «Вы осматриваете их прямо здесь?» — удивилась я, застыв на верхней ступеньке. «Не всех. Лишь начальные стадии, которые еще поддаются контролю и лечению», — печально вздохнула Сидни. «Самые тяжелые и опасные пациенты находятся в другом месте. Там и уровень безопасности выше, и палаты крепче». «Разве есть способы излечения?» — спросила у нее, когда мы поднялись на третий этаж. «Это не была больница в прямом смысле этого слова, скорее больше напоминала гостиницу, причем очень респектабельную. Дорогие обои, картины, ковровые дорожки, приглушенный свет и даже легкая музыка. Мы ищем. Кое-какие результаты есть. Рано хвалиться, но нам удалось добиться успехов в лечении наших пациентов на начальных стадиях». «Неужели?» — потрясённо ахнула я. «Да, здесь у нас 12 индивидуальных палат. Сама понимаешь, нашим пациентам нужна тишина, покой и конфиденциальность. Они лежат у нас не всё время, а периодически. Либо приходят на плановые осмотры, либо когда чувствуют приближение срыва. А вот и Кэл. К нам подошёл улыбающийся, светловолосый мужчина». «Привет, новичка обучаешь?» Я Кэл, администратор этого этажа. Кэрри, представилась я. Новый аналитик, так что подготовь месячный отчет по пациентам к завтрашнему утру. Но ты уже неделю оттягиваешь, и я тебя больше прикрывать не стану. Кэрри, пошли, я покажу тебе твое место. У меня действительно был свой кабинет на первом этаже, небольшой, но мой личный, а еще светлый и страшно захламленный. Стол просто был завален множеством папок, часть из которых лежала на полу, видимо, соскользнули, не сумев закрепиться. «Прости», — виновато улыбнулась Сидни, поправляя очки на носу. «Мы так долго искали кого-то на эту должность. Ты не переживай, бросать тебя никто не будет. Я помогу разобрать. Сейчас Дэйв придет. Втроем мы справимся». Дэйв действительно пришел. Сначала больше часа возился с моим компьютером. Соединял и подсоединял что-то, настраивал работу сервера и устанавливал программы, пока мы разбирали гору папок и бумаг. «Так, куда папки с выздоровевшими?» — деловито уточнила Сидни, беря верхнюю стопку. «Здесь отчеты за прошлый квартал». «Не знаю, на полку?» — растерялась я. «Кабинет твой, тебе здесь все расставлять?» «Тогда вон туда, сложи пока все там». «Сюда же поставлю анкеты». Тебе придется искать точки соприкосновения. «Хорошо», — отозвалась я, беря в руку папку и изучая верхний лист, отчеты по вновь зарегистрированным за прошлый квартал. Их надо на другую полку. И работа началась. Закончив с компьютером, Дэйв, как настоящий кавалер, сбегал и принес нам на обед сэндвичи и чай. Работы было столько, что приходилось есть на ходу. «Наверное, никогда в моей жизни день не пролетал так быстро. Столько информации, новых знакомств я не испытывала много лет. Пока мы разбирали бумаги, в кабинет заглянуло еще человек десять, чтобы познакомиться. Я очень старалась всех запомнить, но боюсь, что не смогла. Слишком много бумажной работы и волнений. Очнулась я лишь тогда, когда в кармане зазвонил телефон. «Ну и где ты?» — недовольно спросил Бесфорд, как только я ответила. «На работе?» — растеряно отозвалась я, сдувая со лба выбившуюся прядь. «Кабинет разбираем. А время видела?» «Время?» Сидни, которая как раз убирала последние папки в шкаф, пожала плечами. Зато Дэйв продемонстрировал мне свои часы, на которых голубым горели цифры. 10 минут седьмого. Ой! Вот и ой! Выходи, я жду. Уже бегу!» Отключив телефон, я благодарно взглянула на ребят. «Спасибо вам огромное. Без вас я бы не справилась». «Обращайся», — улыбнулась Сидни. «Я побегу, а то меня ждут». «Мы знаем. Жених», — улыбнулся Дэйв, потирая короткий затылок. Я не стала уточнять, откуда именно знают, и так понятно. Бессфорд действительно ждал меня внизу. Стоял, опираясь на машину и скрестив руки на груди. но «Ну, наконец наконец-то!» Недовольно пробурчал он, наблюдая за тем, как несусь к нему на всех парах. «Прости, заработалась!» — улыбнулась я, запыхавшись. «А поцеловать?» «Чего?» «Уверен, за нами наблюдают. Так что жду поцелуй, не забывая, мы до одури влюблены друг в друга. Пришлось чмокнуть его в щеку». Я ждала, что он потребует более реальный поцелуй, но Бессфорд лишь вздохнул и покачал головой. «Садись. и так опаздываем». Я послушно забралась в машину, в которой как-то подозрительно пахло цветами. Обернувшись, я увидела на заднем сиденье целую гору пестрых букетов. «Ты цветочную лавку скупил? А для чего?» «Для твоих родственников». «Каких родственников? У нас же семейный обед». «Ага, как будто ты забыла количество членов своей семьи. Уверен, они все явятся», — включая зажигание, отозвался бесфорд «Да нет, не может быть». А потом вспомнила маму и поняла, что может. Еще как может. «Спорим?» Я спорить отказалась. И правильно поступила, потому что Стэн Бессфорд вновь оказался прав. «Мама действительно собрала всех».